Глава 13. Сан-Франциско, Калифорния. Не считая тихого гудения компрессора холодильных камер, в которых хранились тела, в помещении было тихо. Когда они вошли, Шварцман глубоко вздохнула и, подождав, когда Хелл пройдет, закрыла за ним дверь. В этой комнате Анна вновь ощутила душевный подъем и глубокий покой. Именно здесь она чувствовала себя на своем месте, именно здесь решала возникающие головоломки. В течение многих лет она ждала, чтобы к ней в руки упало какое-нибудь решение, чтобы Спенсер сдался и, наконец, оставил ее в покое. Постановочная жертва, цветы, кулон. Она должна была поверить, что эта сцена предназначалась ей. Возможно, это звучало безумно, возможно, так оно и было. Но она отказывалась поверить, что все эти совпадения могут быть чем-то иным, кроме происков Спенсера. Его план состоял в том, чтобы запугать ее, и ему это удалось. Смерть Виктории Стайн была спланирована тем, кто не желал отступаться. Но дни сожалений и ожидания остались в прошлом. Теперь ей нужно что-то с этим делать. Теперь у нее есть Хел и Хейли, ее команда поддержки. И хотя она до сих пор оставалась наедине со Спенсером, теперь все было и ощущалось иначе. Она стала силой, с которой он должен считаться. «Интересно, догадывается ли Спенсер, как это изменило ее сознание?» «Ты в порядке?» — спросил Хел. Шварцман тяжело дышала. «Да», — ответила она и сама удивилась, что это правда. Затем выдвинула из стены ящик и откинула простыню, чтобы обнажить голову и плечи Виктории Стайн. «Ты можешь сказать, что они не сестры, просто взглянув на нее?» «Не окончательно», — не раздумывая ответила Анна. Не имея образцов ДНК обеих женщин, я не могу подтвердить или опровергнуть генетическое родство. Она могла бы спросить у Хэлла, объявится ли Терри Стайн снова. Если да, то они могли бы провести такое тестирование. Но она уже предвидела ответ. Спенсер наверняка пришел бы в восторг от идеи прислать кого-то к ней в офис. Чтобы безобидная, на первый взгляд, вещь послужила напоминанием о том, что он всегда где-то рядом. Она легко могла представить себе, как злорадствует Спенсер. Однако он недооценил ее. «Тогда скажи мне, почему они не сестры?» Анна надела перчатки и убрала волосы с лица убитой. «У маленький вдовий пик», — сказала она, указывая на букву «В» по линии роста волос на лбу. «Хорошо». «Вдовий пик — это доминантный ген», — пояснила Шварцман. «А у Терри стая нет вдовьего пика?» — уточнил Хелл. Шварцман вспомнила высокий округлый лоб незнакомой женщины. Нет. То есть, если это доминантный признак, значит ли это, что он есть у всех? Нет, не совсем понятно, как эти черты передаются по наследству. Скорее всего, все не так просто, как мы привыкли думать. Один ген с двумя аллелями, доминантный и рецессивный. Хелл нахмурился. В принципе, продолжила Шварцман, возможно, Терри и Виктория Стайн на самом деле сестры, Но это маловероятно. Из-за вдовь его пика? Отчасти. У Виктории Стайн есть вдовь пик, у Терри его нет. Между тем, у Терри есть веснушки и единственная ямочка слева. Она повернулась к жертве. У Виктории нет ни того, ни другого. Веснушки и ямочка? И это означает? Это считается доминантными признаками, пустилась в пояснение Анна. Вдовий пик, ямочки, веснушки и некоторые другие вещи, например, умение скатывать с трубочкой язык или неприросшие ушные мочки, в отличие от приросших. Разумеется, я не могу проверить, умеет ли они скатывать язык в трубочку, и у них неприросшие ушные мочки, но шансы того, что у обеих женщин будут эти три разных доминантных признака, невелики. Чем дольше она говорила, тем больше проникалась уверенностью, что эти две женщины не были родственницами. «Ты хочешь сказать, что у обеих не все три признака? И тебе было бы лучше, если б у них обеих был вдовий пик?» «Не уверена, что мне стало бы лучше, но утверждение, что они сёстры, стало бы более правдоподобным». «Я слышу тебя», — Хелл склонился над трупом, чтобы изучить лицо жертвы. «И мы уверены, что у неё не было ямочки на щеках?» «Абсолютно», — подтвердила Шварцман и приподняла уголки губ Виктории — проведя пальцем по складкам между носом и подбородком. «Мы видим существующие морщинки на ее лице. Например, носогубные складки совершенно четкие. У нее также есть светлые линии, вот здесь», — добавила она, указывая на маленькие полукружья по обе стороны губ. «Эти линии — продолжение носогубных складок, но никаких признаков ямочек на щеках». Анна прошла через всю комнату и, подкатив увеличительное стекло, Подняла его на штативе на удобную для Хела высоту. Вот, взгляни, видишь? Спросила она, указывая на морщинки вокруг рта. Хел отступил назад. Верно, никаких ямочек, согласился он. Но возможно, они сводные сестры или даже не родные сестры вообще. Или одна из них была замужем за братом другой. Теоретически такое возможно, согласилась Шварцман, но она говорила об их отношениях иначе. Она говорила так, будто они сёстры». «Как именно?» — уточнил он. Анна попыталась вспомнить дословную фразу. «Когда я её спросила, живы ли ещё их родители, она ответила, что они оба умерли. Как будто имела в виду одних и тех же родителей». «Согласен, я подумал бы так же. Мы называем это внутренним чутьём». Шварцман ощутил прилив гордости. «Думаю, именно это». Она также сказала, что рада возможности познакомиться со мной. Умолкла, вспоминая их разговор. Нет, не рада, она сказала, что ей очень приятно познакомиться со мной. Приятно. Анна произнесла эти слова, и у нее свело живот, как если бы она выпила прокисшего молока. Спенсер. Хелл записал фразу. «Приятно познакомиться с вами?» Она кивнула, глядя, как он подчеркнул слово «приятно». Он согласился, что это странно. и она назвала меня по имени. Откуда эта женщина узнала ее имя, если не от Спенсера? Может, она прочла табличку на двери, по-прежнему держа на готове ручку, предположил Хелл. Моего имени нет на двери. Она специально попросила об этом, одна из маленьких хитростей, призванных уберечься от Спенсера. На сайте ведомства ее тоже не было. А еще они говорили о фотографиях, тех, на которых были обе девушки. о той, что была сделана в Форт Самтер. Что-то промелькнуло в глубинах памяти, и еще один фрагмент головоломки встал на место. Я спросила об одной из фотографий. О которой? О той, где они вдвоем стоят перед кораблем, вернее, авианосцем. Отлично ее помню, Хелл вытащил из кармана телефон. Я ее даже сфотографировал. Шварцман вернула тело Виктории Стайн в ячейку, сняла перчатки и бросила их в мусорное ведро. Хелл, между тем, нашёл фотографию. «Вот», — он протянул ей телефон. Анна повернула телефон боком и пальцами увеличила картинку. Она была права. «Это корабль военно-морских сил США «Йорктаун». У неё вновь перехватило дыхание. «В детстве я бывала там с моей тётей с десяток раз». Она наклонила телефон, чтобы ему тоже было видно. «На этом снимке ты видишь за девушками судно во всю его длину». «Вижу». На самом деле это невозможно. Пристань, ведущая к судну, довольно короткая, чтобы можно было видеть весь корабль. В лучшем случае видно две трети. Шварцман всмотрелась в контуры девушек, пытаясь отыскать доказательства того, что они были вставлены в изображение. «Ты уверена?» — спросил Хел. «Абсолютно. Моя тетя фотографировала меня и этот корабль почти каждое лето, с четырехлетнего возраста и до того, как я пошла в школу. На каждом фото я и один из концов судна. Она вернула ему телефон. Хэл увеличивал картинку до тех пор, пока та не стала полностью зернистой. То есть ты считаешь, что это фотошоп? Да. Разговор прервался телефонным звонком. Харрис слушает. На другом конце Анна услышала хрипловатый низкий голос. «Вы что-нибудь нашли?» Мужчина что-то сказал, судя по лицу Хэлла, это были плохие новости. «Подожди, я включу громкую связь. Я здесь со своей коллегой». Хэлл опустил трубку и кивнул ей. «Ты можешь повторить это, Гэри?» «Вашей Виктории Стайн не существует». «Не существует или нет в картотеке бюро?» «Не существует. Точка». Шварцман взглянула на ящик, в котором хранилось тело. «Если это не Виктория Стайн, то кто?» «Водительские права, подделка», — продолжил голос. Номер социального страхования принадлежит пожилой женщине, некой Виктории Стайн из Пенсаколы, штат Флорида. Кредитная карта привязана к ее банковскому счету. «Флорида?» — спросил Хел. «Хм». Шварцман наблюдала за ним, пытаясь, как и он, собрать все воедино. «Кража личных данных», — сказал Хел. «Технически, да», — согласился его собеседник. «Странно то, что на банковском счете Стайн не производилось никаких операций». «Карта была выпущена в марте, доставлена Викторией Стайн в Пенсаколу и активирована с помощью автоматического номера, но ваш преступник ни разу ею не воспользовался». Хелл сокрушенно вздохнул. «И никаких шансов, что она работает в другом агентстве?» «Нет, я проверил». «Министерству юстиции есть что добавить?» «Нет, по нулям. Если вы пришлете фото, мы сможем пропустить ее через программу распознавания. Вдруг всплывет имя». Обязательно пришлю. Хотя, наверное, у нас уйдет неделя. У этих парней вечная запарка». «Неделя. К тому времени тело будет значиться как Джейн Доу». «Как насчет другого имени?» спросил Хел. «Терри Стайн. Ты видел ее удостоверение личности?» Анна вздохнула. Ей даже в голову не пришло попросить удостоверение личности. Она никогда не разговаривала с членами семей. За ответами те обращались в полицейский участок, а не в морг. Но эта женщина нашла ее. «Нет», — сказал Хелл, — «я думаю, что она в бегах». «То есть тебе неизвестно, имеем ли мы дело с Терезой или просто с Терри Анна покачала головой. Откуда она знала, как правильно пишется ее имя? Она не спросила удостоверение личности, она все сделала неправильно. «Ладно, попробую в обоих направлениях», — сказал агент. «К тому же имя Тереза может писаться Т.И. или...» ти — сказал Хелл. «Господи, Харрис, подожди!» Послышалось клацание клавиатуры, затем наступила тишина. «У меня есть 163 варианта имени. Мне сузить поиск по возрасту?» «Да», — сказал Хелл. «От 25 до 40 лет. И отправьте». «Будет сделано, но боюсь, что в их числе нет вашей подозреваемой». Хелл вздохнул. «Знаю». «Извини, приятель. В любом случае, спасибо за звонок. Хел закончил разговор и вернул телефон в карман. «Сестер Стайн не существует», — сказала Шварцман. «Похоже на то», — согласился он. Итак, две женщины притворялись сестрами. Одна из них, предположительно, живет в Лос-Анджелесе, другая здесь. Затем одна из них убивает другую. Хел наблюдал за ней. «У тебя есть версия почему?» «Потому что Спенсеру нравится держать меня в страхе?» «Нет, это слишком просто». У него на уме было нечто большее, но Анна понятия не имела, каков его план. Она покачала головой. «Пока мы не узнаем, кто они, невозможно понять, чем они занимались. Они должны сделать что-то еще. Вот только что. Каков наш следующий шаг? Составим фоторобот Терри Стейн, а я пропущу фото Виктории через нашу базу данных и передам в базу пропавших без вести. Наверняка кто-нибудь где-нибудь узнает их». Шварцман со свойственной ей дотошностью разложила на подносе инструменты. Этот план был слишком медленным. Ей хотелось сделать что-то прямо сейчас, сию же секунду. Отыскать что-то. Что-то, что могло бы связать Спенсера с женщиной, лежащей в металлическом выдвижном ящике. «Как только узнаем, кто они такие», — сказал Хелл, «мы выясним, как они связаны со Спенсером Макдональдом». Скальпель выскользнул из ее пальцев и упал на пол. Хел наклонился, чтобы поднять его. Шварцман смотрела, как он кладёт скальпель на поднос, как подталкивает его в один ряд со стальными инструментами. Пульс сонной артерии грохотал в её барабанных перепонках. «Ты имеешь в виду, если будет такая связь?» «Ты веришь, что есть если?» — в свою очередь спросил он. Не отвечая, Анна подняла скальпель и положила его в стерилизатор. Она знала, на что способен Спенсер, на что он пойдет, чтобы вернуть ее, сколько времени он готов потратить на осуществление своего плана. Карьеры их обоих не хватит, чтобы взять его измором». Она выпрямила шею и расправила плечи. «Ты сомневаешься в наличии такой связи?» снова спросил Хэл. Шварцман повернулась к нему. «Нет, не сомневаюсь». «Я тоже нет». «Нисколько». Анна позволила себе осознать всю глубину его слов. Хэл ей поверил. Не только в то, что Спенсер одержимый убийствами психопат, но и в то, что он сможет. Впервые кто-то действительно был на ее стороне. Тогда мы должны приступить к работе». Шварцман открыла дверь и подождала, пока он пройдет. «Да», — прошептала она.